Смотри-ка, ты, Алексей я, 1884 год. Выпускной бал в училище. Нам только что выдали аттестат. Тебе с отличием, ведь ты был лучшим в выпуске. Алёша хороший, а мне средний. Ты раздобыл где-то бутылку шампанского, ты всё умел доставать. Мы заперлись в нашем классе и... И я восторженно раскликнул. Друзья, все, Алёша. Наконец, мы можем сделать то, о чём мечтали. Пора переходить от слов к делу. Итак, через неделю мы едем в Петербург поступать в императорский лицей. Ваши бокалы, господа. Саша, вводи. Ты что, действительно хочешь в Петербург? То есть действительно? Мы же решили. Нет, ну прости, я думал, это шутка. Мечты детства. Но ведь в этом лицее готовят высших чиновников России, а мы... Правильно, именно высших. А мы хотим встать у руля власти. Все беды России от того, что в правительстве, с чьей помощью государь правит страной, сидят продажные бездари и неучи, забравшиеся на капитанский мостик Благодаря связям и прогнившим родословным. Страной должны руководить честные, умные, преданные России люди. Мы должны спасти родину от краха и вывести ее в передовые державы мира. Браво, Саша! Браво! Но чтобы попасть в лицей, нужны связи и родословные. Таков парадокс жизни. Что с волками жить, а волчьи быть. Чтобы пробраться в лагерь врага, применим его тактику. Я же говорил, у моей матери в Петербурге есть дальний родственник князь Белопольский, гигант в чиновничьем мире. Мать, конечно, будет убита моим решением ехать в столицу. Она хочет, чтобы я поступил в Харьковский университет, стал ученым. Но она поймет, после смерти отца мы остались с ней одни. Короче, я обещаю, на шее этого князя Мы въедем в императорский питомник чиновников. Итак, господа, я за. А я... Нет, я понимаю, я понимаю, но согласись, Саша, это гора слишком высокая. Нам будет тяжело с нашей подготовкой. Все-таки, ну, все-таки Харьков провинция. Ну, как не стыдно, Серж. Подумаешь, столица. Да мы умнее всех этих выскочек. Мы там будем первыми. Ты меня прости, Саша. Ну, нет, я не поеду Честно, вот, боюсь. Я буду делать для России что-нибудь здесь. Что ж, господа, каждому свое. Друзья, выпьем за то, чтобы наша борьба за счастье России была плодотворной. Поклянемся в этом. И пусть мы погибнем, если изменим этой клятвии бокалы господа 1 ну о том что вы прошли в лице я знаю ты первым алексей кажется тридцатом Ну, вот почему и как через пять лет ты оказался в гусарах? Убей бог, понять здесь никто не мог. О, брат, это поучительная история. Между прочим, именно тогда и приоткрылась впервые пасть нашего улыбчивого друга Алёши. Алексея? Именно. Хм. Вначале в Петербурге все нам нравилось. Город, Нева, Эрмитаж, блеск двора. Но чем больше я влезал в внутрь чиновничьей машины, а надо сказать, что очутились мы в самом ее центре. Мы с матушкой поселились у Белопольского. У него был огромный особняк. Алексей жил на пансионе. Так вот, этот Белопольский... Действительно, был одним из столпов чиновничьего мира. Сухой, надменный, жестокий, эдакий Каренин. Он и ввел в механику этой кухни, готовил замену. Алексей тот слюни пускал от счастья. А я с каждым днем все ясней понимал, что ошибся. Вот тогда-то у нас и начались разногласия. Впрочем, была еще причина. У князя была дочь Вера. В альбоме должен быть ее портрет. Мы сняты вместе. Да, да. Это вот э, блондинка в пелерине. Боже, какая красавица. А глаза... Серые. В миллионах огней. Естественно, мы с Алексеем влюбились, безумно, фанатично. В предпочтение она отдавала мне. Но не это было главной причиной моего конфликта с Алексеем. Суть была глубже. Впервые я почувствовал это за неделю до выпускных экзаменов в лицее. У Веры заболела тетушка в Москве. Я приехал проводить ее на вокзал алексей тоже должен был вот-вот подъехать ну вот осталось несколько минут алексей все нет саша посмотри на меня ты меня любишь Ты же все знаешь у меня на свете самой дорогой мама и ты Но ты совсем другое. Саша, будь разумным. Но зачем ты вчера завел этот разговор об уходе в гусары? Это волнует и твою матушку, и отца. Почему эти шутки? Это не шутка. Это трудно объяснить. Но я твердо решил стать гусаром. Боже, ты сошел с ума. Ты понимаешь, что это значит? Я уже не говорю о скандале в лицее, это небывалый случай. А твоя мама? А наше будущее? Мы ждем твоего окончания два года. Отец никогда не согласится выдать меня за гусару. Пойми, Вера, я убедился, высший чиновничий аппарат весь сгнил сверху донизу Это громадное болото. Улучшить эту махину, чтобы помочь России, я не в силах. Значит, ты считаешь и мой отец? Извини, но и он. Ты просто подло. Я не верю тебе. Ты уходишь в гусары, чтобы порвать все, что между нами. Тебе нужны пьянки, цыганы. Ты права, Вера. Это подло. Ради своих прихотей он плюет на всех. На мать, нашу дружбу, свою любовь. Если ты не любишь Веру, зачем нужна была эта лицемерная игра с ней? Я не играл. Я люблю Веру.